Глава тринадцатая. Сила Энтола черным поглотителем трепетала в открытом космосе рядом с кораблем. Космические излучения приятно отдавались легким покалыванием Как давно арки вот так не выходили в космос и не принимали своей изначальной формы, размышлял он. Очень давно. И вот наступило время, когда это потребовалось. Потребовалось послушать и ощутить космическое пространство, чтобы понять и почувствовать то, что никакими приборами не зафиксируешь какую опасность стоит в себе эта молчаливая пустота, заполненная вакуумом? Сообщение Ниса сравнимо по своему воздействию с последним нападением Цеймонов. Энтел, получив сообщение, был настолько шокирован, что сократил время связи до минимума. Два флота, способных автономно действовать тысячелетиями, имеющих на борту оружие, способное разрушать галактики, уничтожены всего двумя кораблями. По одному кораблю на флот. Это впечатляло. Пришло чувство уязвимости и страха за свое будущее. Энто задействовал природный, древний сигнал опасности на ментальном уровне, чтобы не объяснять всё каждому, а показать всем. Когда прошло достаточно времени, Ирки были готовы, он начал транслировать все, что знал сам, и все, что содержалось в сообщении Ниса. Эта информация подействовала подобно взрыву сверхмощного снаряда. Ирки впали в шоковое состояние. Потенциальная угроза превратилась в реальную. Что делать? Неслой со всех сторон. Одни предлагали бежать, другие — воевать, третий — ждать. Энтл предложил осмыслить. «Ирки, время у нас есть. Низ находится в той галактике на положении дипломата». «Что это такое, дипломат?» «Понеслой со всех сторон». «В сообщении сказано, представитель нашей расы, с которым они говорят», — отвечал Энтл. И продолжил. «Они не хотят нас уничтожать как это делали мы, а предлагают совместно с ними противостоять будущему нападению поглотителей. Я предлагаю отправить самый современный звездолет нису а мы должны осмыслить случившееся и принять решение о будущем нашей расы. Опыта равноправных взаимоотношений с другими расами у нас нет. Мы делали всегда так, как нам было выгодно, устраняя потенциальные угрозы. Для этого предлагаю всем выйти в открытый космос, трансформироваться в наше изначальное состояние, подумать и послушать Вселенную, ее вибрации. Возможно, мы почувствуем поглотителей. И вот теперь вся раса трепетала огромными полотнищами, растянувшимися на тысячи километров и представлявшими собой одну чувствительную живую антенну. Время за делами летело незаметно. не дрейфовал на своем корабле по орбите Марса. Его было не узнать. Он выбрал внешнюю форму мисхийца. Она была гораздо удобнее той, которая у него была. Связь с эрками молчала. Жители галактики его не торопили и предоставили полную свободу с единственным условием — не покидать галактику. Низ подолгу шел на Земле. Ему там нравилось. Нравилась природа, нравилась разнообразная жизнь, нравилось общаться с людьми, нравилось ощущать жизнь, мгновение ветра, прикосновение воды, ароматы цветов. Планета Земля давно вошла в Галактическую Империю. Мысли его перебил Дэн. «Как дела, Низ?» — поинтересовался он. «Не скучаешь?» «Да нет. Наслаждаюсь красотами Марса». «Это хорошо, что ты недалеко. Сегодня заседание Высшего Совета. Будет рассматриваться вопрос контакта с эрками. Было бы желательно твое присутствие». «Хорошо, Дэн. Буду». Георгий смотрел через прозрачную стену своего офиса, на окружающее космическое пространство. Прошло 60 лет с момента образования Галактической империи. Что изменилось с тех пор? Думал он. Изменилось многое. Галактические расы научились жить в гармонии друг с другом, обладая своим суверенитетом. Они беспрекословно выполняли решения Высшего Совета империи. Земля вошла в состав империи. Много труда на это было положено. Самое сложное — преодоление различных людских фобий, Все-таки люди не приспособлены для жизни в иных условиях, не интеллектуально, конечно, а физически. Надо сказать, что они не очень-то и стремились покидать родную планету, теперь укращенную и превращенную в цветущий сад. Никаких производств, кроме комплексов переработки сельскохозяйственной продукции, на Земле не было. Все производства выведены в космос на дальние орбиты или на другие планеты Солнечной системы. Пока этого хватало. Процветал галактический туризм. Люди были самыми активными участниками этого развлекательного сектора. Их можно было встретить в любой части галактики. На станции работал интернациональный коллектив. Внутренний периметр станции обслуживали андроиды, потомки древних инженеров. И ни с кем этой привилегии делиться не собирались. Доступ на станцию «Надежда» был строго ограничен. На ее внутренней поверхности могли находиться только Георгий, Месхийце и силы быстрого реагирования. Программа безопасности была неумолима, ограничивая доступ на станцию. «Может, оно и правильно», – думал Георгий, глядя на звезды. 60 лет, все изменилось. Сейчас это сообщество рас, скрепленных экономическими, политическими и военными связями. Такая империя могла выдержать натиск любого агрессора, но таковых пока не было. Ирки молчали, осмысливая информацию Ниса. Топливо на станции оставалось в обрез. Экономили на всем. Но внешне этого не показывали, чтобы не вызывать ненужной паники. Алекс дважды выходил на связь и был в курсе всех дел, подтверждая полномочия Георгия. ну вот уже более 30 лет связи с ним не было. Все многочисленное семейство Георгия здравствовало. Внешне все выглядели молодыми и здоровыми, несмотря на время. Георгии уже было 120 лет, но они с верой не чувствовали возраста. Внуки выросли, им было уже по 70 лет, и работали в различных отраслях. За столом теперь собиралось столько народу, что пришлось строить новый дом. Но это все приятные хлопоты. Нанороботы делали свое дело. Давали возможность жить, не оглядываясь и не боясь за здоровье. Месхийцы вышли из первобытного состояния. но Во внутреннем периметре образовалось месхийское государство. Руководил им Славин. На земле они жить не могли из-за большой силы тяжести. Закрытое пространство периметра станции на них давило психологически, и они, чтобы обрести чувство свободы, много времени проводили в космосе, путешествуя от системы к системе. Вместе с андроидами занимались обслуживанием и усовершенствованием станции. Те были очень довольны, что у них появились коренные жители и с рвением учили их, прививая утерянные традиции и знания. Стив все не мог найти достойную спутницу жизни и жениться. У него продолжался платонический роман с Бальтессой. Он стал знаменитым ученым-ксенобиологом, признанным авторитетом в этой области. Бальтесса собиралась покинуть Солнечную систему. За 60 лет сервили размножились и активно заселяли свой звездный сектор. Пора было возвращаться. Она не могла, как другие, оставить наместника в своем звездном секторе. Нужно управлять самой. Конечно, это была не та наивная, дерзкая молодая королева. Но романтизм остался. И жесткий рационализм коллективного сознания не смог его истребить. Борьба коллективного сознания Роя и ее индивидуальности продолжалась, но побеждало коллективное сознание. Сервилии просто не могли быть другими. Они были такими, какими их создала Вселенная. Все попытки, вначале успешные по усовершенствованию вида, в итоге оказались безуспешными. Рой отдалялся, становился для нее чужим. Ей не хотелось существования насекомого в лабиринтах гнезда. Она искала выход и не находила. А может быть, его и не было. У особи ее вида не могло быть никаких чувств, и она это знала. Ее исключительность начинала ее мучить, а положение тяготить. Бальтесса сократила контакты со Стивом до минимума, ссылаясь на занятость. Но это была только оттяжка. А их отношения нужно было прекращать кардинально. Шитца в Совете чувствовал себя прекрасно. Его звездная система только выиграла от создания Империи. Наместником он назначил героя войны с Эркомище Мила. Тот отказывался, говорил, что он всего лишь капитан звездолета, но в конце концов сдался и успешно управлял сектором. У Акванов вообще проблем с Империей никаких не было. На их среду обитания никто и так не посягал, а теперь еще и защищали. Эдна и тоже решили свои жизненно важные проблемы, и теперь искали новые цели. Пока таковой была угроза со стороны поглотителей, о берках за прошедшее с момента контакта время как-то стали забывать. Но для всех раз входящих в Империю, секрет межгалактической станции «Надежда» так и остался секретом за семью печатями. Все понимали, что только благодаря этому древнему артефакту стали возможны те преобразования, которые произошли в галактике. И все-таки у каждой расы оставалось тайное желание завладеть станцией, Доступа туда не было, а попытки проникнуть тайны пресекались. В конце концов, такие попытки были прекращены. Гипотетическая угроза через 10 миллионов лет казалась такой далекой, что становилось просто нереальной, думать о ней просто не хотелось. Получалось так, что империя начала жиреть, купаясь в своем благополучии. Нужны были новые цели, нужна была встряска. Но пока это осознавалось смутно, на уровне подсознания. Дэн инспектировал боевые флоты, пока империя объединялась и налаживала внутренние контакты и экономические связи. Он укреплял оборону. Они с Зей на дальних подступах галактики создали укрепленные районы пространства с глубоко эшелонированной обороной, забросили маяки в глубокий космос, которые должны были предупредить их о приближении непрошенных гостей. Вокруг галактики на очень дальних подступах расположили автоматические боевые флоты звездолетов. Осматривая сделанное, Дэн был доволен. Он учел опыт эрков, но галактическое общество этот опыт не учло и продолжало утопать, все больше присыщаясь удовольствиями. Разве нужна вечная жизнь только для того, чтобы получать удовольствие и не приносить при этом никакой пользы? В чем смысл вечной жизни тогда? Спрашивал сам себя Дэн и не находил ответа. Дэн приближался к дальнему звездному сектору, расположенному далеко за их галактикой. Сектором командовал Алекс, его сын. Дэн решил проверить боевую готовность сектора и, не отвечая на запросы, в режиме мерцающей защиты, чтобы его могли обнаружить, ринулся к сектору, увеличивая скорость, имитируя атаку. Сектор ожил. Боевая тревога звучала в эфире. Запрашивались его коды. Он не отвечал. «Запаздывают», — волновался Дэн и сделал залп учебными ракетами. «Нет, не запаздывали. Его брали в клещи». Он измерял контуры звездолета, чтобы его не опознали визуально, крутанулся и ушел по дуге в вертикальную плоскость. Одиночки опаздывали, но успели сделать несколько выстрелов, которые прошли мимо. Дэн взял курс прямо в лоб группе одиночек, корабли оснащенных боевыми интеллектами. Они шли достаточно плотной группой. Вдруг группа стала рассыпаться, беря его в кольцо практически со всех сторон. Игра становилась опасной. Пытаясь поразить его, они могли уничтожить свои корабли. На войне надо воевать, а не рассуждать. Посмотрим, на что наши одиночки способны. И он веером отстрелил сотни обманных целей. Такая тактика была предусмотрена. На мгновение действия одиночек смешались. Этого мгновения хватило, чтобы Дэн выскочил из кольца окружения и сделал прицельный учебный выстрел по флагману, включил опознавательные коды. Бой объявил учебным, боевую группировку условно уничтоженной. Александр выглядел удрученным. Опять отец-то со своими шуточками. Так просто невозможно выиграть. Александр, ладно. В этом потом разберешься. По-моему, ты здесь засиделся. Пора тебе возвращаться в галактику. Отец, и что я там буду делать? Как что? Думаю, что командование нашими флотами, расположенными на дальних подступах к галактике, тебя устроит. Еще бы. Отец согласится? Уговорим. Вообще-то это моя епархия. Можем и не спрашивать. Ну тогда согласен. Тянуть не будем. Сдавай дела заместителю и полетели. Что так сразу? Я жду тебя на корабле». Александр быстро разделался с делами и через час уже был на борту. Не теряя времени, они стартовали. И после маневров взяли курс на Солнечную систему. Время осмысления заканчивалось. Решение сформировалось. Ирки свернули свои тела и вернулись на планету. Энтел пригласил стратега Мелко. «Осмысление закончено. Информация подтвердилась». Опасность таится в самой ткани космоса. Легкие точечные вибрации почувствовала вся раса. В такой ситуации решение может быть только одно. Нужно жить по-новому. Войдем в союз с галактикой Млечный Путь. Модрые мысли первые из равных. Как на практике мы будем осуществлять союз? Такого опыта у нас нет. Теперь есть мелк. Своими действиями невольно мы начали создавать союз. Как действовать дальше? Давай спросим Ниса. Он теперь главный эксперт нашей расы, да и находится в галактике Млечный Путь. Он должен знать, как действовать. Сигнал системы связи вывел Ниса из задумчивой сосредоточенности. Он открыл полученное сообщение и, ознакомившись с ним, связался с Георгием. Время осмысления эрками твоего предложения закончилось. Опасность нападения подтвердилась. Раса эрков готова войти в союз с галактикой Млечный Путь. Изложите ваши предложения по механизму образования такого союза низ это очень хорошая новость я приглашаю тебя на станцию надежда как союзника для обсуждения механизма образования союза с вашей великой расой эрков я приводу георгий я буду обсуждать с тобой этот вопрос а потом когда мы выработаем механизм мы будем говорить с сэнтолом я жду тебя завтра низ в десять часов вот и все процесс объединения начат думал низ для эрков он безопасен а скорее даже полезен, приобретается новый смысл существования. Даже самые смелые стратегические построения эрков не могли предполагать такого развития событий. Но, может быть, это и к лучшему. По крайней мере, мне здесь было не скучно. Низ сориентировал корабль в пространстве и взял курс к Луне. Лететь долго. Ему нужно было подготовиться к встрече. Георгий не находил себе места от радости. Зея. Созывай экстренно высший совет через час. Предупреди Дэна и Перла о начале переговора с эрками. Члены совета такой экстренностью были встревожены. Но в зал проведения таких заседаний прибыли вовремя. Георгий вошел ровно через час. Занял место председательствующего и заговорил. «Я приветствую вас, господа. Извиняй за столь срочный созыв. Почему я присвоил этому совещанию категорию экстренного? А потому, господа...» что ровно час назад я получил сообщение от Росэрков, после столь длительного молчания они приняли решение войти в союз с нашей галактикой. Это победа, господа. Это большая победа. Я вас поздравляю. Участники совещания, не сдерживая эмоций, зааплодировали. Всегда сдержанный Алорн заговорил. Это начало мирного процесса. Это была самая большая угроза нашей галактики. Теперь она устранена. Не стоит так радоваться, Алорн. Остудил его шится Вселенная большая. Справились с одной опасностью, будет другая. Не будет, а есть. Поддержал его Ведал. С поглотителями нам не договориться. Это точно Ведал. Вступила в разговор Бальтесса. Должна заметить, что и с Эрками у нас не было никакой возможности договориться. Однако процесс начинается. Кто знает. Может и с поглотителями найдем контакт. Как люди говорят… Дорогу одолеет идущий. Завтра в 10 часов мы приступаем к обсуждению механизма образования союза с эрками, поэтому прошу подготовить проекты и согласовать их между собой, раз у эрков будет представлять низ. «Как? Эрки уже здесь?» Удивленно спросил Гладен. «Да», — спокойно отвечал Георгий. «Здесь. И были здесь все эти 60 лет. Но как же? Мы об этом ничего не знали?» Заволновался представитель Земли Йенджу, который тоже теперь входил в Совет. Политика такого уровня, балансирующая на грани войны, когда на кону стоит существование галактики, не терпит излишней огласки. С пафосом ответил Георгий. Главное — это результат, а он на лицо Присутствующие согласились. Сколько у него в рукаве еще секретов, о которых мы не знаем? Глядя на Георгия, думала Лорн. Но он прав. Результат есть результат, а победители, как известно, не судят. Получив известие от Зеи о начале переговоров с эрками, Дэн обрадовался. Наконец-то хоть одна радостная весть. «Алекс», — подозвал он сына, ирки согласились войти с нами в союз. Угрозы вторжения больше нет». «Это хорошо. Конечно, когда начался процесс общения с ними, не было 10 лет, а теперь 70, они, отец, мыслят быстро Это верно. Но эрки живут долго и могут позволить себе такую роскошь. Как все делать, не торопясь. Так что же получается, отец? Мы зря строили все эти оборонительные рубежи вокруг галактики? Нет, не зря. Галактик во Вселенной много. И какая форма жизни захочет завладеть нашей галактикой в следующий раз, неизвестно. Мы теперь готовы встретить любую опасность. Тут ты прав. возразить нечего. Вера тревожилась. От сына не было сообщений давно. Все сроки сеансов связи прошли. На сердце неспокойно. Вернуться он должен был только через 13 лет. Она уже научилась мыслить такими категориями. Теперь время стало другим, длинным, в соответствии со сроком жизни. Дэн произвел подстройку роботов и теперь никто не болел. Все были молоды и красивы. Старение заканчивалось в возрасте 30 лет. Далее человек не старел, а только взрослел внутренне. Привыкнуть к этому было трудно. Внукам уже было по 70 лет, правнуки уже взрослые. Юля ждала Алекса и растила Олега. Растила. Поймала на себя на мысли. Ему уже 70 лет, он женат на землянке Юньсу, и у него двое взрослых детей. Кэт была счастлива в браке с Кернером. Кроме Моники, у них родился еще сын. Сын Перлы и Миранды Джон руководил департамента межрасовых отношений. Еще огромная семья собралась теперь на Земле. Вера давно уже переселилась на Землю, и только изредка летала на Луну. Она так и не смогла привыкнуть к этой космической обстановке. А во внутреннем периметре станции чувствовала себя лилипутом в сравнении с огромными размерами всего окружающего. Георгий, как только позволяли дела, прилетал. все эта космическая чехарда ему порядком уже надоела. Теплое море, джунгли, горы ему помогали расслабиться. Они подолгу беседовали с Верой. Все могло уже давно закончиться для них, и они были бы в информационном поле или в другой какой-то ипостаси. До сих пор, обладая колоссальными возможностями, другой мир, мир тонких материй, обнаружен не был. Два этих мира, материальный и духовный, роднила одна параллель – вечная жизнь. Она была у них теперь здесь, в этой реальности. Но позволит ли Создатель вмешиваться им в его дела, в его творение ведь живые разумные существа не знают всего грандиозного замысла и его конечной цели. А если это только эксперимент? Возможно, Александр сможет ответить на этот вопрос. Хотя нет, познающий остался один из расы творящих. Нет, не может. На том энергетическом уровне тоже имеется такое понятие, как небытие. Берсерк Пушок, как только Вера переселилась на Землю, сразу улетел с ней, уговорив взять своего нераслучного друга, кота Тимура. Оба жили благодаря тем же нанороботам, который им ввел в организм Дэн. Вера смотрела на джунгли. ушок с Тимуром были где-то там. Кот стал похож на среднюю рысь. Берсерк тоже подрос немного, но это не отразилось на его подвижности. Вот сейчас, по заведенному порядку, они должны были быть дома. И, наверное, были. Но ждали, пока Вера начнет их звать и волноваться. Вот как в этот раз. Только с третьего раза Тимур выбрался из-за клумбы сзади Веры и потерся об ее ноги. В тот же момент Пушок прыгнул ей на плечо, запуская свои лапки в волосы. Напугали. Притворно причитала она, чем водила обоих в восторг. И этот ритуал совершался каждый день. Неожиданно открылись ворота, в которые вошел Георгий. Вера удивилась. Так неожиданно никогда не приходил. Кот и Берсерк бросились к нему, радостно его приветствуя. «Принимай гостей». Проговорил он, за ним вошел жирокоплечий мисхиец. «Знакомься, это Низ, унырк Это Вера, моя жена». Вера поздоровалась, не зная, как себя вести. «Ну ты бы хоть предупредил меня». Проговорила она, укоризненно глядя на мужа. Не успел, все получилось спонтанно. ушок и Тимур насторожились, почувствовав Низе чужую сущность. Тимур зашипел и оскалил пасть. Пушок его поддержал. Георгий быстро обменялся с ними мыслеобразами, показывая, что это друг и кто он. Животные успокоились, но теперь неотрывно и настороженно следили за Нисом. «Пойдем, Нис. Пока Вера готовит ужин, попьем чайку. Побеседуем. Признаться, сегодня у меня камень с плеч свалился». «Что ты имеешь в виду, Георгий?» Это образное выражение предполагает решение проблемы все-таки 60 лет ожидания. «Это очень короткий срок». Короткий для вас, Низ. А люди живут недолго, всего около ста лет. Георгий, но как же тогда мы будем строить долгосрочные планы? У вас сменится поколение, вместе с ними и политика. Теперь такой опасности нет, Низ. Мы стали жить долго, открыли эликсир долголетия. Насколько долго, Георгий? Трудно даже смертному вообразить. Всегда. Боюсь устать, пошутил он. Низ шуток не понимал что будет, если устанешь?» «Отдохну вниз и продолжу жить». «Это хорошо. Это стабильность». Удовлетворенно кивнул вниз. «Ты какой чай будешь пить?» «А какой есть?» Георгий перечислил. «А ты какой будешь?» «Я зеленый». «Я тоже». Георгий налил чай и рассказал о чайных церемониях землян. Чай — это традиция. За чашкой чая обсуждаются в неофициальной обстановке все вопросы. Чай помогает, объединяет и примеряет собеседников. «Ты хочешь поговорить неофициально о предстоящем союзном договоре?» «Да, Низ», — ответил Георгий, слегка бескураженный прямотой ниса «Я бы хотел понять, чего хочет раса эрков от этого договора». «Как чего, Георгий? Победа, конечно, над поглотителями». «Низ, мы тоже хотим этой победы. Когда может произойти это столкновение с ними? Мы не знаем». Может, завтра, а может, через миллиард лет. Вот, Георгий, это хорошо. Для существ, живущих всегда, это не принципиально. Мы будем сражаться вместе. Хоть завтра, хоть через год. С такой логикой трудно не согласиться. Зашла Вера. Все готово. Прошу к столу. У ее ног сидели два стража, неотрывно наблюдая за Нисом. Пушок и Тимур. Пойдем, Нис. Сделал приглашающий жест Георгий. Они прошли в соседнюю комнату, которую украшал стол, накрытый с особой торжественностью и украшенный свечами. Просевшись, Георгий налил всем вина и поднял тост. «За долгий союз с вами, Низ, и будущую победу над поглотителями». Выпили. Низ эту земную традицию знал. «Низ, у вас есть жена, семья, дети?» – спросила Вера. «Нет, Вера. Моя семья – это вся раса». У нас другое общественное устройство и другое устройство организма, и внешний вид у меня не такой. А какой, Низ? Вы хотите увидеть, какой я на самом деле? Конечно, Низ. Мне очень интересно, ведь ты же нас видишь такими, какие мы есть. Разумно и логично, Вера. Для продолжения наших отношений это будет только на пользу. Я выйду в соседнюю комнату для трансформации. Хорошо, Низ. Согласно кивнула Вера. Георгий сидел, не жив, не мертв, но сделать ничего не мог. Он видел трансформацию эрка на корабле Перла и внутренне приготовился активировать скафандр. «Георгий», — как ни в чем не бывало, — окликнула его Вера. «Ты чего так напрягся? Боишься?» «Да нет». Так, задумался. Дверь приоткрылась, и в комнату стала влетать черная простыня. Такая черная, что, казалось, она поглощает себя все. Простыня волнами пролетела по комнате. Кушок с Тимуром испуганно примолкли, спрятавшись под креслом. Потом простынь свернулась в рулон, и сформировался прямоугольник 3 метра на 5. Из него образовывались ложноножки. Передвигался низ, как улитка на одной ложноножке. Первая трансформация древняя. В таком виде мы дрейфовали в космосе. Вот в этой мы жили на планете. Мы можем принимать любой вид. Мне понравился человеческий. Я удовлетворю твое любопытство, Вера. Да, низ. Спасибо. Тогда я удаляюсь для принятия привычного для вас вида. Георгий расслабился. принесло подумал он. Вошел низ, приняв свой человеческий облик. Дверь в комнату открылась. На пороге стоял Дэн с сыном. Привет. Не ждали? Вера всплеснула руками. К ней спешил уже Алекс, тоже внук. Глядя на него, она вспоминала того Александра, который находился сейчас неизвестно где, в холодных глубинах космоса внук ее обнял потом пошел здороваться к георгию прибыл задание и готов получить новое назначение получишь потом строго посмотрел на дэна тот сделал вид что взгляда не заметил георгий представил ниса александр чуть не упал со стула хорошо отец сзади стоял поддержал привет Нис. знакомишься с семьей георгия привет дэн нет проводим неформальную встречу чтобы понять Как лучше организовать союз? Робот принес дополнительные кресла и поставил для вновь прибывших. Александр во все глаза смотрел на Ниса. «Александр, у тебя есть ко мне вопросы? Задавай, я только что закончил отвечать на вопросы Веры». «Нис, у него нет вопросов», — ответил за сына Дэн, понимая, что тот еще не пришел в себя от неожиданности. Внезапно Георгий напрягся. Дэн заметил, что что-то не так. Дэн, Эликс пробивается на связь, но Зе не может ее стабилизировать. Такое чувство, что волну забирают, подключая свой корабль. Дэн уже был в виртуальном пространстве. Зе ему быстро скинула данные, увеличивая мощность приемного устройства. Дэн подключил все, что у него было на корабле. Связь установить не удалось, но информационный импульс приняли. Расшифровали. Сообщение было коротким. «Возвращаемся. Клорин на борту». Подвергаемся преследованию и постоянно ведем бой с превосходящими силами цейминов. Отправляем конвой дальше в автоматическом режиме. Сами остаемся прикрывать его. Будем прикрывать конвой сколько нужно. Готовьтесь к встрече конвоя и, возможно, непрошенных гостей. Будд...» На этом сообщение обрывалось. Дэн озвучил сообщение. Настроение было испорчено. Вера сразу ушла. Георгий повесил голографическую карту над столом, Красным пунктиром проходил маршрут конвоя в галактику-треугольника. Рассчитали, где он может быть сейчас. Конечно, приблизительно. И приблизительно определили координаты Алекса. Мы не успеем ему помочь. Бросил как гири тяжелые слова Дэн. Но лететь надо, чтобы взять под охрану и довести до галактики конвой с топливом, Александр. Посмотрел на сына Дэн. Вот тебе и задание. Бери ударный флот под командование и выступай. Время дорого. «Подождите». Тихо проговорил Низ, о котором забыли. Все взгляды обратились к нему. «Галактика треугольника, как вы ее называете, это галактика Н-33. Но там не было разумных рас. Наше влияние распространяется на этот сектор пространства. Вот, посмотрите. Он очертил место на карте. Это наша родная галактика. Это местонахождение Алекса. Расстояние небольшое. Флутерков преодолеет его за несколько часов». «Стоп». «Ты, Низ, предлагаешь помощь?» «Да, Георгий, помощь. Как же, как и вы, нам ее оказываете в будущем?» «Алекс, это последняя надежда на наше спасение, только он контактирует с энергетической сущностью». «Выбора нет. Мы принимаем вашу помощь», — согласился Георгий. «Только, Низ, времени на принятие решений нет. Может быть, сначала действия, а потом обдумывание». «Я попробую убедить Энтала. Для связи мне нужно вернуться на мой корабль». Мы с тобой? Конечно. Все стали из-за стола. Георгий прошел к Вере. Все устроится. Успокойся. Мы их спасем. Что ты меня успокаиваешь? Живу с вами, как на вулкане. Лети, спасай. Не теряй время. Энтелл возлежал, еще раз обдумывая устройство будущего союза. Принято такое трудное решение за такой короткий промежуток времени. Вся раса эрков находилась в ожидании перемен. Сколько уйдет времени на принятие решений в Галактике Млечный Путь, ведь им нужно будет предложить развернутую схему Союза. Из этой приятной задумчивости его вывел экстренный вызов Ниса. Неужели уже приняли решение и подготовили проект документов? Подумал Энтл, выходя на связь. Нис, я весь во внимании. Что подвигло тебя к такому быстрому сеансу связи? Энтл, события повышенной важности в Галактике Н-33… Идет бой с превосходящими силами неизвестной расы. Бой ведет Алекс, император Месхии с небольшим количеством кораблей. Ему нужно оказать экстренную помощь. Вот ориентировочные координаты. Низ. Я правильно понял. Н-33? Энтол. Время на раздумья и удивления нет. Идет неравный бой. 20 кораблей Алекса против тысячи вымпелов неизвестной расы. Там не может быть такой высокотехнологичной расы. Есть Энтал. Это факт. Мы просмотрели. Нис. Что флот Галактики Млечный Путь делает в такой непосредственной близости от нас? Энтал. Раздался совсем другой голос. Я Георгий, руководитель Галактики Млечный Путь. Приветствую тебя, Георгий. Надеюсь, наш союз будет долгим и прочным. Я в этом просто уверен, Энтал. Наш флот добывал в Галактике Треугольника топливный минерал Кларин, в то время, когда мы за ним отправили флот Мы о вашем существовании не знали. Какое будет решение, Энтл? Это быстрое решение, Георгий, которое могу принять только я лично. Времени нет, чтобы ввести в курс дела всю расу. Это впервые в нашей истории, когда мы оказываем помощь, и я ее окажу. Энтл. Все когда-нибудь бывает первый раз. Философская мысль, требующая осмысления. Мы с тобой поговорим после завершения событий. А сейчас время действовать. Оставайтесь на связи энто вызвал мелко, стратега расы. Ввел его в курс происходящих событий. Все попытки затеять дискуссию пресек. «Раса в опасности. Рядом идут масштабные боевые действия. А мы с тобой не знаем. Хорошо, что у нас есть союзники, которые предупредили об этом. Я беру командование вооруженными силами мерков на себя». В оперативном центре шла обычная рутинная работа в автоматическом режиме. Обрабатывалась информация от наблюдателей. С их появлением центр ожил. Руководитель центра доложил, что в досягаемом космическом пространстве опасности нет. Энтл передал ему координаты и велел немедленно проверить этот сектор пространства. Через минуту все сканирующие системы, в том числе и наблюдатель, в этой части Вселенной, выдали информацию о том, что ничего необычного в этом секторе нет. Так, небольшие локальные возмущения энергетического фона. «Георгий, на связи Энтл». Наши сканирующие системы ничего не обнаружили в указанном секторе. Энтл, сейчас с тобой будет говорить командующий нашими вооруженными силами Дэн. Энтл, мощнейшее маскирующее поле, закрывает эту область пространства. Я сейчас передам тебе все познавательные коды Алекса. У него колоссальные возможности. Он выйдет с вами на связь. Расстояние близкое. Дэн, с тобой сейчас будет на связи в режиме реального времени мелк. Стратег эрков. Дэн. Коды получены. Посылаю сообщение с информацией в указанный район космоса на бризере мощности. Сигнал ушел. Прошла минута. Ответа не было. Наконец, сквозь треск и виск помех пробился слабый сигнал. Ирки. Сообщение принял. Удивлен. Ваша помощь крайне необходима. Район накрыт мощным энергетическим щитом. Подвергаюсь атаке превосходящих сил противника. Их численность насчитывает миллионы вымпелов. Высылаю боевые характеристики применяемого имя оружия и звездолетов. Не тяните. Их становится все больше. Алекс. Император Месхии. Сообщение вызвало состояние ступора в оперативном центре. Мелк. Мы не знаем, что у нас творится рядом. А думаем, что контролируем все доступное космическое пространство. Я лично лечу в этот район. Энтол. Это опасно? Конечно, опасно. Флоты поведут Эрки. Всем трансформироваться в боевое положение. Это на нас готовились напасть, и чисто случайность, что мы их обнаружили. План действий и тактику боя выработаем в полете. Георгий, мы вылетаем не только на помощь Алексу, но и на защиту своей галактики. Благодаря ему обнаружена эта опасность. Энтл, удачи. Хорошо иметь союзников в трудное время. Подбросил философскую мысль Георгий. Обдумаю потом, Георгий. Мелк, посылаю дополнительные коды для оперативного взаимодействия с флотом Алекса.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 Дружественный флот имеет наши опознавательные коды. Давал последние наставление Энтл, проводя боевую трансформацию своего тела. На огромной скорость терки влетели в заданную точку пространства. Перед сканирующими устройствами звездолетов, как будто завеса спала. Космос кишел кораблями неизвестной конструкции. Их было много. Автоматические боевые комплексы захватили цели и вели убийственный прицельный огонь. Энтл услышал Алекса. «Приветствую. Я вижу вас. 10 градусов правее мой флот. То, что увидел Энтл, не поддавалось описанию. Огромный клубок из тысяч звездолетов различного класса окружил Алекса так, что его кораблей просто не было видно. «Алекс, синхронизируем действия флотов. Я наношу удар по внешнему периметру кольца. Давай». Ничего не подозревающие, не ожидающие нападения звездолеты рассыпались, не успев сориентироваться и не понимая, кто на них напал. перемещая огонь на фланге Я выхожу через центр из окружения. Энтел отдал соответствующие команды и увидел зрелище, ради которого стоило жить. Огромный, сияющий защитными полями шар вылетал из окружения мошкары-звездолетов-неприятеля, встряхивая их с себя залпами орудийных комплексов. За ним потянулся хвост преследователей. Отсекай, Энтел, отсекай! Энтел залпами высокоэнергетического оружия рассеял неприятелей. Спасибо, Энтел. Последние несколько десятков часов Из этого бой еще не выходил. Окружить и уничтожить — это их излюбленная тактика. Но об меня они зубы поломали. Энтл, применяем ту же тактику, дадим себя окружить, а потом ты ударишь с внешней стороны окружности. Энтл молчал. Тактика нападения и поведения незнакомых кораблей что-то смутно ему напоминали. Но следственная память активировалась, подсказывая ответ. Сеймоны. Не добили мы их тогда. С огорчением подумал Энтл. «Алекс, это цеймены». «Потом Энтл. Потом. Надо действовать». Но не тут-то было. Цеймены поняли, что обнаружены. Флот эрков уничтожал их тысячами, но и сам нес потери. В планы цейманов не входила война с эрками. Поняв, кто перед ними, они отходили, теряя звездолеты и оставляя после себя минные поля. «Алекс, это война. Здесь была только небольшая часть флота цейменов. Они не примут бой. Их главная цель мы, эрки. И они бы, напав неожиданно, могли нас уничтожить. Только благодаря тебе мы спасены. Преследованием и обнаружением звездной системы базирования цеменов займется стратег расы эрков, мелк, Алекс, император Месхии. Приглашаю тебя посетить с дружественным визитом звездный сектор эрков. Мои корабли сопроводят твой грузовой конвой галактики Млечный Путь. Я благодарю тебя, Энтл, и народ эрков. Пока не знаю, чем вызвано такое благодушие с твоей стороны. Но я принимаю твое приглашение. Следуй за моим флагманом, Алекс. Это первый дружественный визит за миллионы лет в нашу систему. Пока мы будем следовать, я веду тебя в курс дела. А центральная планета нашего звездного сектора все подготовит к встрече. Звездолеты Цейманов отошли настолько далеко, что опасаться их уже не было смысла. Алекс убрал энергетические щиты Ковчега. Энтел восхитился. Перед ним предстал корабль огромных размеров с хищными линиями и боевыми палубами на корпусе, представляющий собой огромное копье. Начал трансформироваться и превратился в изящную золотую каплю. Окружающие его корабли казались совсем маленькими, хотя достигали в размерах нескольких километров. Образовали походный строй и двинулись за флагмана ментола Георгий вздохнул облегченно. «Дэн, а сколько времени твой корабль мог бы продержаться в окружении?» Долго, Георгий. Все зависит от оружия, которое против него применялось. На связь вышел Алекс. Все нормально. Следуем с дружественным визитом к Эркам. Ничего не понимаю. Просветите, что происходит. Отец, спасибо за помощь. Дэн, ты молодец. Развернулся. А я сохранил твой корабль в целости и сохранности. Да ладно. Я тоже рад тебя слышать. А насчет корабля пусть сам выбирает хозяина. Алекс, после визита? Сразу домой. Теперь ты можешь спокойно прыгнуть и сократить срок своего пребывания в походе на 30 лет. Конечно, могу. Но тут появился новый недруг Цейманы. Нужно будет помочь Энтолу с ними разобраться. Так ты никогда домой не вернешься. Что я скажу матери? Я сам с ней поговорю. Как там твоя команда? Все живы и здоровы. Вот приведем себя в порядок после боев и предстанем перед вами. Сейчас видок не позволяет. Низ стал планомочным представителем расы РК в галактике Млечный Путь. И сейчас они летели вместе с Георгием и Верой на его корабле за пределы галактики, чтобы посмотреть на нее со стороны. ты остался управлять всем галактическим хозяйством. В галактике наступило относительное спокойствие. Но Вселенная держала в напряжении, не давая расслабиться. «Может быть, в этом есть смысл нашего существования? Выживать, несмотря ни на что?» — думал Георгий оторвал его от раздумий низ. Мы над галактикой млечный путь, на достаточном расстоянии, чтобы ее увидеть. Они вошли в сферы виртуального пространства и оказались в открытом космосе, окруженной миллиардами переливающихся звезд. Внизу, сияя центром, величественно вращалась в спиралях родной галактики, сверкая и переливаясь горячими звездами, раскрашивая разноцветными туманностями и фейерверками взрывов, отживших свой век звезд. Да, Георгий. Ради этого стоит жить и работать», — восхищенно промолвила Вера.